Глава тридцать 34. Сэм сидел перед мониторами и постукивая пальцами по столу, невидящий глядел вперед. События, перевернувшие жизнь на корабле, не отпускали его, заставляя проигрывать произошедшее снова и снова. Что-то очень важное случилось, но ускользало от внимания, то, что поможет мистеру Ризу достичь своей цели. У мужчины не было второго шанса. Он все поставил на карту. Когда выкупил все доступные акции исследовательского центра Ховарда. вложил все, что имел сам, остальное занял. Если дело не выгорит, то его обвинят в расхищении государственного имущества, и тогда. Мужчина дёрнул ворот будто ему стало душно. Рывком поднялся и, заложив руки за спину, начал ходить по капитанской каюте, опять вспоминая малейшие нюансы. Все, что было сказано, каждый взгляд, даже самый неуловимый жест. Король Лунян ворвался без предупреждения. Разумеется, визит правителя планеты к землянам уже нечто из ряда вон выходящее. Один, без свиты, Звездный дракон изрядно напугал команду, да и Сэма, что уж греха таить. Мистер Рис решил, что их собирался прогнать инопланетян и лично проследить за отлетом корабля. Но так потребовал встречу с дочерью Валанты. После короткого разговора девушка в спешке засобиралась на Сусаю. Всё это было подозрительно. Ведь всем известно, что между кланами Орил и Олан кровная вражда. Захвати Король Луняна Кнесса и попытайся шантажировать ее отца, Сэм бы понял? Мужчина замер у иллюминатора. и наблюдая за неприглядной серой планетой на орбите, которой они были, вздохнул. Очень подозрительно то, что Луин вызвался сопровождать Лини, как раз перед тем, как на корабль проник белый дракон, который едва не устроил катастрофу. все это было тесно связано. Мистер Рис был уверен, но как именно, не мог уловить, сколько бы ни думал. Одно несомненно, здесь замешана женщина, миссис Роза Блэр. "Хали Такет урил. Это ненормально, украло сына вместе с ключом и угнала шаттл. За ней охотился Валанты, и Сэм был уверен, что их собирался шантажировать короля Луняна жизнью его бывшей жены". Мистер Рис подался уговорам Луина. И тоже хотел через неё получить желаемое разрешение от Такита. Если бы переговоры ни к чему не привели, велел бы Розис соблазнить Иха. Но теперь в его руках не было ни женщины, ни способа давления на неё. Возможно, стоило сразу же отправиться в погоню. Но целитель советовал предоставить это валанты, а теперь сам сбежал. Мужчина сел и зарылся лицом в ладонях, глухо проворчал: если так, и ту действительно дорогая эта женщина, почему он не попытался ее спасти? Уверен, для короля не осталось секретом, куда исчез посол землян. Застанув мистер Рисс потер горящие веки. Пришло время принять решение, от которого будет зависеть вся его экспедиция, но Сэм был в растерянности. Если он примет сторону клана Уриль, то придется ждать нападения от Валанты и его Иха. Люди не выстоят в открытом сражении с драконами. Но и остаться верным договоренности с отцом Кнесса невозможно. Визит их от так это показал, что королю известно все, что замышляют его противники. Да, Сэм по-настоящему был напуган. Здесь не помогут взятки, не спасут связи. Жизнь в системе звездных драконов подчинена закону, власть в руках сильнейшего, и слабые люди не могли побороться за место под солнцем. Единственным решением, дарующим шанс выжить, было вернуть на корабль то, что так жаждут иха. "Готовьте крейсер", приказал мистер Риз. "Команда один, вооружение полное. Я поведу. Выдвигаемся через час". Сэм надеялся найти розу раньше валанты, а еще переживал жив ли мальчишка, вряд ли женщина рискнула открыть криокамеру заряд, который вот-вот иссякнет. В благодарность за спасение сына хали короля должна будет вернуться на корабль землян и послужить живым щитом. Кнессе в панике била ногами и руками, но как бы девушка не пыталась покинуть вязкую субстанцию, в которую случайно угодила, ничего не выходило. Роза твердила, что нужно стать драконом, чем злила неимоверно, но Линь была рада накрывшей ее ярости, ведь она не давала утонуть в леденящей панике. Я не знаю, что делать, выкрикнула Кнесса. Делай, как говорит Тайканар, деловито посоветовал Роза. Легко сказать, Кнесса пыталась повторить все, о чем твердил юный глава клана Уриль, но ощущала себя безногим, которого пытаются научить танцевать. Не понимаю, едва не рыдала она. И тогда Землянка выступила вперёд. Закрой глаза и слушай. Чего? Зажмурившись, спросила Кнесса: "Дыхание Сусаи?" шепнула Роза. Сары и затянула песню, от звучания которой у девушки по коже пробежались колки и мурашки. Сначала землянка пела тихо и спотыкалась, будто вспоминала слова на незнакомом языке, но с каждой строчкой голос её становился увереннее. И вдруг Кнесса услышала. Она не могла сказать, что это. Не было таких слов. Чувство, которое накрыло девушку, ошеломило. Сердце застучало сильнее, чем когда она впервые увидела Такито. В груди лине росло нечто теплое. Оно окутало все тело коконом приятной субстанции, внутри которой Кнесса ощутила себя. Я будто стала самой собой, всхлипнув, поделилась она. Роза обрвала песню и улыбнулась. Это оно. А теперь тебе нужно вылупиться из яйца и обрести крылья. Просто слушай Сарей и дыши вместе с Сусаей. Через некоторое время на поверхности планеты образовалась воронка, и из темной дыры вырвался золотой дракон. Зависнув над Цареем, он распахнул пасть и закричал так отчаянно, что содрогнула земля. Капли светящейся магии сердца Сусаи падали вниз, тут же пробиваясь ростками. Истинной линии перекувырнулась в воздухе и стремительно понеслась к горизонту. А внизу, в тёмной пещере, установилась тишина. Куда понесло эту чокнутую? подал голос Котовский. Кнесса скоро вернётся, пообещала Роза. А пока она обернулась и оценивающе осмотрела целителя, раны которого уже окончательно затянулись. Пухлые губы землянки изогнулись в коварной усмешке. Пришло время поговорить по душам.